Глава пятнадцатая Ночь выдалась на редкость беспокойная. Кошмарные сны изменялись один другим, не позволяя расслабленно отдохнуть. Я кричала и просыпалась вся в поту и слезах. Сердце в груди стучало, как сумасшедшее, напоминая о пережитом ужасе. Но что такого было в моих видениях? Метка Бога непрерывно загоралась и гасла, напоминая о том, что увиден и сон пророчества. Так почему? Почему, чёрт побери, в памяти сплошной чистый лист? Злость на самого себя заставила бессильно стукнуть кулаком по кровати. Этот замкнутый круг всё продолжался. Нормально уснуть удалось лишь с первыми лучами рассвета, которые развеял все неприятные ощущения. Парадокс: сны, посланные Алаирусом в качестве предсказания, были развеяны его же символом рассветом. Для человека, который смог уделить отдыху лишь час, я чувствовала себя на удивление бодра. Сегодня состоится открытие магистра. В душе царила жуткая мешанина из разрозненных чувств, но разум был спокоен. Быстро собралась позавтракала и выдвинулась к главным вратам академии. Большая часть команды уже стояла у входа в ожидании транспорта, который доставит нас к большому национальному магическому стадиону. Многие зевали, прикрывая рты ладонью, и ещё бы Сбор назначили на раннее утро. Хорошо хоть поесть дали. К удивлению меня тоже настиг приступ животы. Послышался шорох колёс, и все взгляды устремились на дорогу. Вдалеке показались дорогие экипажи, и вся команда взбодрилась. Я подняла с дорожки большую спортивную сумку и собралась закинуть её на плечо. Ремешок из моих рук перекачевал к дракону, который, как само собой разумеющееся, забрал мой багаж себе. Улыбнулась и двинулась следом. Так, ребята, рассаживаемся по каретам в соответствии со своей командой. Первый состав в эту карету. Капитан жестом указал на один из экипажей. Второй в ту. Всё, встретимся на месте. Адес донёс данную сумку до моего транспорта и вернулся к своей группе. В данной ситуации мне было очень жаль, что мы с ним в разных командах. Ну ничего не поделаешь. Проводив его прямою спиной взглядом, забралась в экипаж. Он оказался гораздо больше тех, которые мне доводилось испытывать в прошлом, но всё такой же роскошной и удобной. Все члены моей команды, включая капитана и Марка, расселись по местам, и мы выдвинулись в путь. Когда мы приехали на место, не могла поверить увиденному. Здание арены своим размахом поражало воображение. Его чертами можно было завидеть ещё и издали. Огромные статуи древ великих магов в древности по всему периметру заставляли каждого из присутствующих чувствовать себя пылью на обочине жизни. Их лица, заточённые в камень, были такими реалистичными, что по моей коже пробежала толпа мурашек, прекрасные и жуткие. Вот слова, которыми я могла бы их описать. Сам стадион был окружён высокими каменными стенами, которые имели форму пятиугольника. С своим внешним видом он очень сильно напоминал здание Пентагона Земли, разве что у нашего аналога не имелось большой статуи у каждой вершины. "Собрались", пару раз хлопнув в ладоши, громко выкрикнул капитан. "Идём в выделенные для нас комнаты, переодеваемся, разминаемся и выходим к своим секторам. Второй состав вместе со мной встречаемся у выхода Б. Первый состав во главе с Адесом выходит из прохода Ц". Постарайтесь не потеряться. А теперь вперёд. Я старательно топала за одной из старшекурсниц, которая тоже была во втором составе. Кажется, её зовут Лиара. Изнутри помещения стадиона выглядели так же мощно, как и снаружи. Мраморный пол под ногами скрипел и блестел. Старинные каменные стены внушали уважение к той истории, которую они хранили уже не одно поколение. Стадион гудел, как разтревоженный улей. Внезапно стало жутко не по себе. Кожа покрылась мурашками. Нужно успокоиться. Мне нужна холодная голова. До выхода оставалось считанные минуты, а я в таком состоянии. Вдох. Выдох. Громкий звук гонга в сочетании с хлопками от магических фейерверков возвестил о том, что турнир открыт. Добро пожаловать на долгожданное ежегодное событие магический турнир. Магистр. Голос ведущего прозвенел над всей ареной и донёсся даже сюда, в место, которое занимают ожидающие команды участницы. В ответ послышались громкие радостные выкрики людей, пришедших посмотреть на соревнование. Турнир начнётся с минуты на минуту. А пока рад сообщить вам, что сегодня в рядах жюри присутствует его высочество принц Ян Блуаз. Добрый день. Раздался уже знакомый голос виценосной особы. Снова раздались радостные вопле толпы, сопровождаемые бурными овациями и новым оглушительным залпом. "Выходим", произнёс Синон, и наша пятёрка пришла в движение. С каждым сделанным вперёд шагом мандраж спадал, сменяясь холодной расчётливой решимостью. Я пришла сюда с определённой целью, и всё остальное должно отойти на задний план. Дорогие зрители, Пришло время поприветствовать наших участников. Встречайте, алмазная команда Академии Рапитори. Раздалить громкие аплодисменты, а порядам пронёсся удивительный гол вперемешку с стонными вздохами. Ещё бы, там же Одес, с ним по-другому не бывает. А теперь наши следующие участники. Они давно не принимали участие в турнире, и сегодня мы впервые увидим их мастерство. Встречайте, Женская группа Академии Торисфаль. На дареной воцарилось молчание, которое резко перешло в громкие выкрики. Кто это там пожаловал? Насколько я помню, это исключительно женская академия, она является одной из самых закрытых от мира. Интересно, в честь чего решили показаться? Продолжаем. Следующая команда аметистовый состав Академии Репетитори. Вы не слышались? «Это невероятно, но в этом году от знаменитой столичной академии участвуют целых две команды!» Как и репетировали, выстроились в своеобразный клин и вышли в большие белые врата. По глазам резанул яркий свет, а уши заложил от громких выкриков фанатов. Со всех сторон были слышны имена участников моей команды. На плечи обрушился шквал из любопытных взглядов. Меня рассматривают как какое-то редкое коллекционное животное. Среди них я почувствовала один очень недобрый. Он прилип ко мне, заставляя хотеть пойти помыться и избавиться от его присутствия на твоей коже. Однако владельца враждебного взгляда отыскать не удалось. Мы прошли в специально отведённую для команд секцию. Ведущий продолжал представление новых участников, и того набралось 8. Все команды представлены. Да начнётся магический турнир. В воздух взлетели разноцветные шары и новые залпы фейерверка. Воздух сотряс крик болельщиков. Что ж, посмотрим, что это за турнир такой. Я улыбнулась и переложила магический жезл из одной руки в другую. Итак, дамы и господа, предлагаем вашему вниманию лабиринт иллюзий. Для первого испытания каждая команда должна выбрать одного участника. После того, как вы это сделаете, мы огласим правила. Иллюзии, значит. Потерев подбородок, произнёс капитан: "Кто пойдёт?" "Я". Тихий голос Лиары, той самой старшекурсницы, был наполнен уверенностью. "Хорошо. Надеемся на тебя. Удачи". Девушка перекинула через плечо длинную косу, улыбнулась краешком рта. и вышла вперёд. Отлично. Все определились. А теперь правила. Сейчас вы вытянете жребий. Как по команде на арене появился молодой человек в тёмном костюме двойки. В соответствии со своим номером каждый из вас войдёт в лабиринт. Ваша задача как можно скорее миновать все препятствия и добраться до центра. Там вы найдёте сокровище. Его нужно принести обратно к команде. Но будьте осторожны. «Ибо в глубинах лабиринта вас ожидает испытание, наполненное магией. Удачи вам, участники!» Капитан переглянулся с девушкой, и та ему кивнула с довольной улыбкой на лице, которая тут же отразилась и на парне. «Это значит, что всё хорошо?» Раздался звук гонга, и посреди арены выросла большая арка, увита зеленью и цветами. Внутри неё переливался серебристыми красками портал. «Как интересно!» Значит, испытание пройдёт не здесь. А теперь начинаем, радостно воскликнул ведущий, подогревая толпу. Лиара первый шагнула к цветочной арке и через секунду исчезла. О, так она первая, значит, у неё будет преимущество. Остаётся только ждать хороших новостей. Через некоторое время остальные участники тоже исчезли внутри портала. Над стадионом развернулся огромный белый магический экран. Он пошёл полосами и вскоре показал картинку. Все восемь участников брели среди высоких стен живой изгороди. Периодически кто-то что-то колдовал, избегая опасности или преодолевая препятствия. Леара была впереди всех и явно не собиралась кому бы то ни было уступать. Она ловко избегала ловушек, практически не прибегая к помощи магии. Такая хрупкая леди, а так сильна. Я наблюдала за ней и восхищалась. Интересно. На старших курсах у меня тоже будет так получаться. За спиной бушевала толпа, поддерживая ту или иную команду. В воздухе витает напряжение и азарт, который передаётся даже тем, кто не участвует в соревновании. Я ощутила, как сама подалась от атмосфере и с нетерпением жду, когда же мне выпадет возможность показать свои навыки. Неосознанно сильнее сжала жезл в руке. Звук гонга оповестил, что кто-то вернулся. Арка, которая исчезла после входа последнего участника, снова появилась. Один из её цветков окрасился в чёрный, а ещё один в пурпурный. Из портала на арену шагнула Лиара. В её руках покоился крошечный золотистый сундучок с навесным замочком. Люди на трибунах взревели, приветствуя победительницу испытания. А вот и первый участник. Аметистовый состав за прохождение испытания получает 10 очков. Тем самым они выбиваются в лидеры. На крайней правой части экрана появилась таблица. Наша команда шла в ней первым номером. Восьмое место тоже уже было занято. К нашему глубочайшему сожалению, участник от Академии Артенар попал под чары иллюзий и не смог их развеять, поэтому его команда получает ноль и занимает последнее место в списке. Из арки стали поочерёдно появляться остальные участвующие. Парень от нашей первой команды занял четвёртое место, а девушка из академии Торисфаль заняла второе, всего на пару минут отстав от Лиары. Первое испытание завершено. После небольшого перерыва мы вернёмся и продолжим турнир. Я отошла в сторонку и снова почувствовала на себе неприятный взгляд, рассматривая бушующее людское море, так и не смогла найти его обладателя. Очень странно. Из раздумий меня вывели тёплые руки на талии, обернулась и улыбнулась дракону. Он незаметно даже для меня переместил нас в тень одного из тех проходов, которые использовались при представлении команд. «Ты в порядке, моя ледя-кошка?» Его вот тон был шутливым, но в глазах застыла тревога. Неужели он тоже заметил этот странный мерзкий взгляд и теперь беспокоится? «Какой милашка!» «Всё хорошо!» Я подарила дракону самую тёплую улыбку, стремясь развеять его напряжение. «Ты что-то хотел?» «Побыть с тобой немного. А ещё хотела дать тебе кое-что». «М-м-м». Mm -hmm. Нежесть в его ласковых объятиях спросила я. «Хочешь сделать мне подарок?» «Что-то вроде того. Я видел, что твой жезл почти сломался. Поэтому вот». Перед моим носом появилась красивая, продолговатая золотистая коробочка с белой лентой. Не отказывайся, пожалуйста. Я уверен, что он тебе пригодится. Я выбралась из его объятий и с интересом принялась потрошить подарочный футляр. Ленту упала к моим ногам, позволяя наконец добраться до содержимого. На бархатной белой подушечке лежал новенький жезл. Его хрустальные грани переливались разнообразными цветами, Но на набалдашнике золотом сияли древние руны. Сколько же так стоит? Я подняла на дракона поражённый взгляд. Одесс, это слишком дорогой подарок, я не могу его принять. Возьми его. Цена этой побрякушки не идет ни в какое сравнение с твоей безопасностью. В его глазах снова плескалось беспокойство, смешанное со страхом. Здраво рассудив, что во время турнира произойдет что-то страшное, вздохнула. Спасибо, поцеловала парня в щеку и крепко обняла. Что бы мне ни предстояло, ради тебя я выдержу. Будь осторожен. Ладно, он кивнул. По стадиону снова разнёсся звук гонга, и мы оба поспешили к своим группам. Чем же обернётся для меня второе испытание? Предвкушение вскипело в крови, и я сжала в руке новенький жезл. Вперёд.